Глава 34. Ричард ненавидел выходные в окружной тюрьме Лос-Анджелеса. Раньше суббота и воскресенье всегда были его любимыми днями, и приближение выходных, казалось, заставляло острее ощущать потерю свободы. Он всегда пребывал в движении, и с тех пор, как он научился ходить, никогда не мог усидеть на месте. Это было одной из причин, почему ему не нравилась школа. Ему было очень трудно спокойно сидеть по несколько часов подряд. «Мой брат», — сказал Рут, — «никогда не задерживался на одном месте подолгу. Я имею в виду, у него было такое чувство, будто внутри у него пружинки. Он всегда был активен, куда-то шел или откуда-то возвращался. Теперь, живя в стальной кабинке размером 2 на 3 метра, он идти никуда не мог. Скорее всего, до самой смерти. Убегать из тюрьмы он мог благодаря книгам, и все, что он читал, переносило его туда, где происходило действие рассказа. «Что бы они ни делали со мной, мой разум свободен, и он может идти куда хочет, и они ничего не смогут с этим поделать», — скажет он позже. Поклонница Ричарда прислала ему рассказ о Джеке-потрошителе и его ужасных деяниях, и в те выходные книга перенесла Ричарда в лондонский Уайтчеппел. Он шел по его мощеным улочкам, а у его ног клубился туман. Письма также помогали ему сбегать из плоских стальных стен и враждебных любопытных взглядов охранников. Позже он расскажет, что всякий получивший повышение заместитель шерифа, обязательно приходил смотреть на Ричарда, на внушающего страх ночного охотника. Для охранников, каждый из которых считал, что он действительно убийца, Ричард был олицетворением плохого парня, воплощением зла. Большинство из них ничего не говорили, просто с любопытством и опаской смотря на него. Ричард не любил, когда люди приходили и докучали, глазея на него. Он очень мало общался с другими заключенными, и даже при посещении их охранники приводили его в зону свиданий, когда там уже не было других заключенных. Ричард стал наклеивать на стены камеры фотографии с мест преступления в качестве клея, используя мыло и зубную пасту. Фотографии были частью предоставленных доказательств, полученных им от Даниэля Эрнандеса. Иногда заключенный, моющий пол или толкающий тележку с книгами, проходил мимо камеры Ричарда, окликал его и проклинал. Ричард указывал на фотографии и говорил «за охотником кровь». И заключенный, один раз взглянув, бледнел и уходил. На одной из фотографий была Максим Заззара. Охранники видели эту фотографию, но по закону Ричарду было разрешено иметь ее как часть своей защиты, и охранники ничего не могли поделать. В те выходные к Ричарду пришли Дорин и еще несколько поклонниц. Она хотела быть уверенной, что ее не исключат из списка посетительниц из-за того, что другие женщины пришли раньше нее, а она была там в пять утра, стоя в темноте, прислонившись к серому бетону тюремной стены. Она была одержима Ричардом, как святая Господом. Он был ее восходом и закатом, луной и звездами. Она не думала ни о чем, кроме Ричарда. Она была уверена, что сможет помочь ему чистотой и искренностью своей любви. Дорин хотела выйти за него замуж, иметь от него детей и по утрам подавать ему завтрак в постель. Она страстно надеялась, что он выиграет процесс и будет освобожден, чтобы они могли куда-нибудь вместе сбежать, но поскольку ее суженого оболгали, и вся пресса была к нему несправедлива, она знала, что шансы на оправдание невелики. Чего бы Ричард ни захотел, Дорин делала для него. В их отношениях главным был он. Она заботилась о том, чтобы у Ричарда были деньги на счету в тюремном магазине, посылала ему книги и журналы, пищу и бумагу и марки. Она неукоснительно писала ему каждый день и часто присылала забавные открытки. Ричард не был похож ни на кого из ее знакомых. Она происходила из тихой консервативной семьи, никогда не сталкивалась с проблемами и всегда больше интересовалась учебой в школе и дамскими романами, чем мужчинами. С Ричардом все изменилось. Он был абсолютным бунтарем. По ее словам, в сочетании с его опасной латинской внешностью он возбудил Дорин так, как никогда не удавалось ни одному другому мужчине. Дорин намеревалась отдать свою девственность Ричарду. Однако она знала, что этого может никогда не случиться, но ради Ричарда она пожертвует всем. «Настоящая любовь в том, чтобы отдавать?» — говорит Дорин. — Не так ли? Когда после нескольких часов ожидания они наконец встретились, у нее было всего 20 минут, и они говорили о том, как хорошо Даниэлю удалось заставить Марию Эрнандес признать, что она не может опознать Ричарда в зале суда. Ричард хотел написать письмо Теду Банди, приговоренному к смертной казни во Флориде, и попросил Дорин узнать номер и адрес тюрьмы Банди. Он сказал, что у него есть кое-что, о чем он хотел у Теда спросить. Дорин очень хорошо умела находить информацию, поскольку работала в журналах. Если Ричард чего-то попросит, ни шторм, ни дождь, ни мокрый снег, ни наводнение не помешают ей это получить. Если ему нужен адрес Банди, она его найдет. «Я отдала бы за него правую руку», — скажет она позже. В понедельник утром Гил вернулся на свидетельскую трибуну. Фил Хелпин, бодрый после выходных, спросил Гила, описывала ли Мария, нападавшего на нее, когда он с напарником отправились навестить ее в больнице Мерси. Гил заявил, что она сказала «светлокожей, европейской или мексиканской внешности, 175-185 см, от 19 до 25 лет, с темными волосами, одетой в черную куртку клубного типа, а также худощавого телосложения». Хелпин закончил свой прямой допрос. Эрнандос начал с бейсболки ACDC, желая знать, сказала ли Мария, что ее нападавший был в головном уборе. Гил сказал, что Мария ничего не говорила о головном уборе, пока он не спросил ее, принадлежит ли бейсболка ACDC, ей или Дейл. Гил предположил, что бейсболка принадлежала нападавшему. Даниэль в течение часа задавал вопросы, не выяснив ничего, что могло бы помочь защите, и усталый сел на место. «У меня больше ничего нет», — сказал Хелпин, спеша вызвать очередного свидетеля и продвинуть процесс вперед. Он подал еще одно ходатайство о разрешении показывать присяжным вещдоки, в частности фотографии. Тайнан попросил прокурора представить аргументы, когда в половине второго они вернутся с перерыва на ланч. Затем суд возобновил прения о допустимости приобщения к доказательствам фотографий, на которых Дейл Акадзаки с непотребно опухшим лицом лежал на полу кухни в луже крови. Эрнандес возражал на том основании, что фотографии чрезмерно провокационны, и их нельзя показывать присяжным в соответствии со статьей 352. Судья Тайнен сказал, «Я думаю, что в соответствии со статьей 352 я даю разрешение на приобщение к доказательствам фотографий. Это неприятная картина, но она не является неоправданно ужасной и фактически изображает вызвавшую смерть рану и наружность потерпевшей по данному делу, поэтому возражение будет внесено в протокол». Даниэль высказал новые возражения по поводу доказательств. Хелпин представил фотографии, найденной в гараже бейсболки ACDC, но Эрнандес снова возразил, заявив, что бейсболка была на голове коричневого манекена, вызывающего ассоциации с латиноамериканцем, что, по мнению Эрнандоса, было чрезмерно наводящим. «Я не понимаю возражений относительно того, что манекен намекает на латиноамериканское происхождение», — сказал Хелпин. Особые привязки цвета манекена к этнической принадлежности я не заметил. Судья Тайнан сказал, «Все, что я вижу, это лоб до середины носа. Я не думаю, что это латиноамериканское лицо». Эрнандес ответил, «Я имею в виду не латиноамериканское лицо, Ваша честь. И я понимаю, что иногда на определенные символы не обращают внимания или не придают им значения. Но для некоторой части населения они значимы, это может послужить для присяжных наводкой». Тайнан не согласился и разрешил фото коричневого манекена в качестве доказательства. Хелпин попытался предъявить в качестве доказательства саму бейсболку ACDC, но Эрнандос возразил, заявив, что фотографий достаточно и отсутствует цепь доказательств, подтверждающих, что эта бейсболка и есть та самая, которую Гил видел на полу гаража. Тайнан возражение принял. Эрнандес подал ходатайство об отводе двух следующих свидетелей: Хорхе Гальегоса и Джозефа Дуэнаса, сославшись на статьи 402 и 352. Тайнан сказал, что дело рассматривалось на предварительных слушаниях, и он намерен разрешить им давать показания. Даниэль хотел снятие выставленных Хелпином схем с описанием преступлений как слишком наводящих. Хелпин не возражал, их убрали, а фотографии поместили на обращенную к присяжным доску на колесиках. Следующий вызвали Джуну Ван, лучшую подругу Вероники Ю. Сидя на трибуне для свидетелей, она казалась очень нервной, хрупкой и красивой, как фарфоровая кукла. Ван смертельно боялась Ричарда Рамиреса. Она чувствовала, что он в союзе с сатаной, и ей было ненавистно находиться с ним в одном помещении, дышать одним воздухом. Она ответила на вопросы Хелпина о последнем дне жизни Вероники Ю. И ни на секунду не забывая, что Ричард смотрит на нее, рассказала присяжным, как они провели вместе субботу и воскресенье. Хелпин спросил, «И когда она в тот вечер вышла из вашего дома, чтобы пойти к себе домой?» «Около одиннадцати часов». «И вы видели ее еще раз?» «Нет», — сказала Джун, и слезы, стоявшие у нее в глазах, хлынули и потекли по лицу. Хелпин быстро закончил. Эрнандес посовещался с Салиносом. Джун Ван была сочувствующим свидетелем, и большинство адвокатов оставили бы ее в покое. Ее вызвали только для того, чтобы доказать, что Вероника была жива и здорова, когда той мартовской ночью четыре года назад вышла из дома Джун. Эрнандес встал и поднялся на подиум. Он попросил ее рассказать присяжным все, чем они с Вероникой занимались в ту субботу и воскресенье. Эрнандес хотел, чтобы присяжные заподозрили злобного убийцу в парне Вероники Ю. Хелпин возразил, что это не относится к делу, и судья Тайнан возражение поддержал. Эрнандес, взволнованный и рассерженный запретом его теории, потребовал беседы между судьей и адвокатами. Тайнен неохотно согласился, но по поводу возражения Хелпина сказал, «Эта женщина просто дает свидетельские показания о том, когда в последний раз потерпевшую видели живой. Вот и все». «Это, — парень Вероники, — совсем другое дело и совершенно не имеет отношения ни к одному вопросу, о котором я только могу подумать. Возражение принято». Эрнандес закончил несколькими простыми вопросами. Хелпин вызвал Хорхе Гальегаса в вечер убийства Вероники, сидевшего со своей девушкой Эдит Аль в пикапе своего дяди на норт альгамбра авеню Переводчик Синтия Паркер переводила. Сходя на трибуну, Гальегос посмотрел в сторону Ричарда, открыто глядя на него, будто желая сказать ему и всему миру, что не боится. Гальегос рассказал присяжным, что он мог видеть инцидент в зеркале пикапа и описал, как мужчина пытался вытащить Веронику из ее желтого «Шевроле». Когда мужчина бросился бежать, он ясно разглядел его профиль. Когда Хелпин спросил Гальегоса, видит ли он в зале суда мужчину, который пытался вытащить Веронику из машины, он посмотрел на Ричарда, указал на него и сказал, «Это он, но у него волосы чуть длиннее». Теперь Хелпин попросил Гальегоса рассказать о встрече с детективом полиции Монтерей-парка Энтони Ромеро и о том, как он опознал машину, которая, по предположениям полиции, использовалась при нападении. Напряжение процесса сказалось на Даниэле, под глазами у него появились темные круги, лицо казалось опухшим, и двигался он медленно, будто не выспался. Артура не появлялся в суде с тех пор, как были выбраны присяжные, и рабочая нагрузка была для Даниэля слишком велика. «Какое описание вы дали детективу Ромеро?» — спросил он на перекрестном допросе. Я сказал ему, что это был мужчина примерно моего роста, 167-172 см, с волнистыми волосами. Похоже, он был восточным человеком. Описание не соответствовало Ричарду, и, казалось, Эрнандос заработал очко. Он посоветовался с Салиносом и Ричардом. Эрнандос спросил, отличался ли мужчина на предварительном слушании от мужчины, которого он видел тем вечером. Да, волосы, одежда, очки. «Значит, он выглядит не так, как в тот вечер?» «Нет, он выглядит не так», — сказал Гальегос, пристально глядя на Ричарда. «Он может встать?» — спросил он судью Тайнена. «Вы хотите, чтобы он встал?» — сказал судья. «Да, я бы хотел увидеть его профиль без очков, а также со спины». Ричард повернулся к Эрнандосу и сказал, «Трахни его, мужик, я не встану». Эрнандес обратился к судье и сказал, «Ваша честь, он уже прошел опознание личности, я думаю, это просто...» Судья его прервал. «Мистер Эрнандес, вы это обсуждаете? Мистер Рамирос, не будете ли вы так любезны встать, снять очки и посмотреть на секретаря?» «Нет!» — закричал Ричард, весь надувшись от гнева, явно готовый к бою. Вошли судебные приставы. «Очень хорошо, спасибо». — сказал Тайнан, чтобы избежать неприятностей. Он не сомневался, что Ричард будет сопротивляться и не встанет по просьбе Гальегоса. Для протокола он отметил, что Ричард отказался встать и решил закрыть судебное заседание до завтра. Когда Гальегос ушел, Ричард зарычал на него и проклял себе под нос, назвав его панком и крысой. Судебный пристав вывел Рамироса из суда. В ту ночь в телевизионных новостях было много сообщений о том, как Ричард бросил вызов суду и крикнул «нет» на просьбу судьи Тайнена, а на следующий день об этом неповиновении написали все газеты. Читая об этом за завтраком, люди вздрагивали, никогда еще им не приходилось сталкиваться с серийным убийцей, не выказывающим даже талики раскаяния. На следующее утро Эрнандес возобновил перекрестный допрос. Он попытался заставить Гальегаса признать, что тот плохо разглядел убийцу, но безуспешно. Гил заметил, что одна из женщин-присяжных из запасного состава все время жадно смотрела на Ричарда. У нее были большие круглые глаза, курносый, как у мопса, нос, очень белая кожа, темно-рыжие волосы до плеч и челка. Он указал на нее Фрэнку, который сказал, что тоже заметил. Они оба надеялись, что если придется делать замену, то это будет не она. Все, что требовалось для аннуляции судебного процесса, один отказ от согласного решения присяжных. Перекрестный допрос Эрнандеса продолжался и продолжался. Судья Тайнан раздражался, а присяжные нервничали. Судья сделал Даниэлю замечание и велел ему двигаться вперед. Эрнандос уважительно сказал судье Тайнону, что ему не нравится, когда ему делают выговоры перед присяжными. Тайнон сказал, что примет его протест к сведению и закрыл судебное заседание. Фил Хелпин очень редко обедал. Казалось, дела никогда не оставляли ему времени. Дела были всем, о чем он думал с утра до ночи. Он рассматривал свою работу как смертельную схватку между добром и злом и был полон решимости одержать победу. Фрэнк и ГИЛ увидели, как изводится Хелпин, и забеспокоились. Они знали, что если он не даст себе хотя бы небольшой передышки, то подорвет здоровье. Но сколько бы раз они не приглашали его пойти и выпить с ними, он был слишком занят. Фил Хелпин был непревзойденным профессионалом. «Он был самым подготовленным и дотошным прокурором, с которым я когда-либо работал», — скажет позже Фрэнк. Во время судебного разбирательства Ричард обедал в выгородке за залом суда. Всегда один, по-прежнему отдельно от других заключенных, он ел бутерброд с колбасой и черствым белым хлебом и пил приторно-сладкий чай. Он ненавидел колбасу и чай с сахаром, но в обеденном меню в здании суда других блюд не было. После обеда Хелпин хотел повесить на доску фотографии с места убийства Вероники Ю. На одной Вероника была вставленной в рот трубкой. Эрнандес заявил протест, указав, что это неоправданно, неприглядно и не нужно. Хелпин сказал, что это была самая четкая ее фотография и что в ней нет ничего подталкивающего к предвзятому решению. Он пожаловался судье Тайнону, что Эрнандес возражает против всего, способно это вызвать возражение или нет. Тайнан разрешил прикрепить фотографии к доске перед жюри. Затем Эрнандос попытался отвезти следующего свидетеля Джозефа Дуэноса и потребовал проведения слушания, поскольку Дуэнос не смог опознать Ричарда на предварительных слушаниях. Тайнан его требования отклонил. Джозеф Дуэнос услышал, как Вероника Ю зовет на помощь и позвонил в полицию. Хелпин расспросил его об инциденте. Дуэнос сказал, что не может точно опознать мужчину, которого видел той ночью. Так он описал того мужчину в полиции. «Рост примерно 172 см, вес 65-68 кг, светлокожий, длинные растрепанные волосы, но я не могу сказать, раскосые были у него глаза или нет». Люди в зале суда пытались разглядеть глаза Ричарда, но он был в солнцезащитных очках и не собирался их снимать. Хелпин, которому не терпелось продолжить дело, закончил с Дуэносом. Эрнандес встал, и все стали бояться еще одного долгого перекрестного допроса. Он намеревался показать присяжным, что Гальегос и Дуэнос лгали. Возможно, ради денежного вознаграждения, всеобщего внимания или изложно понятого чувства справедливости. Даниэль попросил Дуэнеса описать поминутно, что он делал, говорил и видел. Когда Эрнандес спросил, слышал ли он какие-нибудь выстрелы, тот ответил отрицательно. Все знали, что в Веронику дважды стреляли, прежде чем она вышла из машины. Дуэнос показал, что его самого посадили в полицейскую машину, когда он заявил, что видел инцидент. В полицейском участке он сказал детективам, что опознает убийцу, если увидит его. Тем не менее, сегодня в суде он не смог точно опознать Ричарда. На этой ноте Даниэль мудро закончил свой перекрестный допрос, и суд ушел на перерыв до 15.15. .15. Следующим свидетелем был Рон Энда, полицейский из Монтерей-парка. Он рассказал, как его направили на улицу Альгамбра, что он там обнаружил и что делал. Эрнандос попросил полицейского Энда снова описать все, что он видел и делал, допрашивая его как участника какого-то крупного заговора. Присяжные, казалось, утратили всякий интерес, зевали и ерзали, один из них даже заснул. На следующее утро Альфред Карилья, присяжный номер 4, не смог прибыть в суд, потому что его маршрут транспорта не работал. Судье Тайнану пришлось в этот день отменить разбирательство, и он обратился к присяжным со своим обычным наставлением о том, чтобы они не обсуждали дело. Фил Хелпин сказал судье, что хотел бы представить присяжным все фотографии уже рассмотренных инцидентов. Он предложил повесить их на доску и разрешить жюри на них смотреть. Он не хотел, чтобы фотографии висели в совещательной комнате жюри потому что они могли вызвать разговоры и комментарии присяжных. Судья предложил разрешить присяжным передавать друг другу фотографии, связанные с каждым преступлением, комплектами в течение 10 или 15 минут, а потом позволить им получить их, когда начнется обсуждение дела. Хелпин и Эрнандес согласились, и суд ушел на перерыв. Затем Хелпин вызвал доктора Ричарда Тенна, который дежурил в отделении неотложной помощи больницы Гарфилда утром в день нападения на Ю. Он показал, что Веронику доставила скорая и что он проверил ее жизненные показатели, официально констатировал ее смерть и заполнил отчет судмедэксперта, указав причиной смерти два огнестрельных ранения. Как и в случае с предыдущими свидетелями, Эрнандес попросил врача подробно описать состояние жертвы. Хелпин вызвал на свидетельскую трибуну доктора Сьюзен Селсер, и она показала, что провела вскрытие тела Вероники 19 марта в 10 часов 30 минут в присутствии детектива полиции Монтерей-парка Энтони Ромеро. Причиной смерти стали два огнестрельных ранения, и она кратко отметила травмы, нанесенные каждому из них. Даниэль Эрнандес начал свой перекрестный допрос с вопроса: Можете ли вы сказать мне, какие нервы были повреждены или полностью разорваны? Вопрос потребовал от доктора Селсер более подробного описания травм. Он предположил, что у Вероники могли быть синяки до выстрелов, потому что у нее на ногах были синяки, но врач сказал, что они, скорее всего, появились в результате стрельбы. На вопрос Эрнандеса, есть ли у Вероники раны, вызванные сопротивлением при нападении, доктор ответил отрицательно. Даниэль хотел убедить присяжных, что Веронику убил брошенный ею приятель в начавшейся раньше ссоре. Прежде чем перейти к следующему инциденту, Хелпин хотел показать присяжным фотографии с места преступления. Фрэнк и Гил помогли раздать фотографии присяжным. В жюри были обычные люди, ведущие обычную жизнь, и им было очень сложно смотреть на фото и сохранять душевное спокойствие. «Они навсегда изменили нас», — скажет позже присяжный. Но все знали, что худшее еще впереди. После обеда Хелпин заявил суду, что хочет показать присяжным фотографии инцидента Зазара с места преступления. Эрнандес возразил, заявив, что увеличенные снимки, усиленные искусственным освещением, были чрезмерно жестокими и только разжигали эмоции присяжных, в особенности женщин. Хелпин не согласился. Мужчина был убит выстрелом в голову, аналогично другим, еще не представленным преступлениям, а ножевые ранения Максим идентичны нанесенным охотникам в ходе других нападений. Судья Тайнан постановил, В соответствии со статьей 352, тщательно взвесив все соответствующие факторы, суд разрешает их показывать присяжным во время дачи показаний, и, я предполагаю, они могут быть допущены после должного обоснования со стороны прокуратуры». Теперь открылась дверь для показа присяжным всех фотографий тел. Следующим на свидетельскую трибуну взошел Бруно Франциско Поло, сотрудник Винсента Заззары, обнаруживший преступление. Он нервничал и страшился грандиозности процесса. Терпеливо и профессионально Хелпин заставил Пола рассказать присяжным о том, как он обнаружил трагедию 28 марта. Он описал обнаружение тел, прибытие полиции, пожарных и скорой. Затем приезд Питера Зазары с женой и маленьким ребенком. Хелпин попросил разрешения подойти к судье и сказал Тайнену, что с Пола он закончил но прежде чем передать его Эрнандесу, он хочет ясно дать понять, что он не потерпит вопросов защитника о пребывании Винсента Заззары в тюрьме, наличии оружия у него в доме или его предполагаемых связях с преступным миром. Даниэль сказал, что имеет право задавать подобные вопросы, но Тайнан постановил, что не имеет. С убийствами Заззара Даниэль надеялся показать присяжным, что собственный сын Винсента сказал, что его отец был связан с мафией, и отца и Максин, скорее всего, убила мафия. Хотя он знал, что это выходит за рамки его перекрестного допроса, и Хелпин поднял этот вопрос первым, он все еще был полон решимости передать на ознакомление присяжным заявление Питера Заззары, сделанное расу Улоту. После короткого перерыва суд возобновился, и Эрнандес начал задавать Пола вопросы о его отношениях с Питером Зазера. Хелпин возражал против этой линии допроса, как не относящейся к делу и не имеющей существенного значения. И судья Тайнан возражение поддержал. Даниэль попросил Пола снова представить присяжным подробный отчет о событиях, приведших к обнаружению им убийств в Зазары. В конце концов, Хелпин подал возражение, поскольку вопросы, казалось, становились все менее относящимися к делу. Адвокаты подошли к судье, и Тайнан дал указание Эрнандосу выбрать более отвечающую сути дела линию допроса. Даниэль вернулся к столу защиты и посовещался с Салиносом. А затем расспросил Пола о том, сколько конвертов с деньгами он оставил у Заззара, пытаясь бросить на выручку пиццерии некую зловещую тень связи с преступным миром. Спустя всего несколько минут судья прервал перекрестный допрос Даниэля, чтобы почувствовавший себя плохо судебный репортер Крис Олсон смог уйти домой. Он еще раз дал всем присяжным наставление не обсуждать дело и напомнил, что выходные продлятся три дня, потому что в понедельник суд будет закрыт. В следующий раз они увидятся 14 февраля, в день Святого Валентина.